Глава двадцать первая. Очнулся Тройников под вечер в лесу. Сквозь черный движущийся жирный дым он увидел красное солнце. Оно повисло неподвижно между стволами голых сосен и дым тек по нему, заслоняя. Впечатление красного света солнца И черного дыма, и то, что сам он лежит на земле, Тревожно подействовало на Тройникова. Упираясь ладонями в землю, он сел, И сразу тошнота поднялась в нем. Все закружилось, поплыло перед глазами. К онемевшему лицу горячо, До выступившего пота прихлынула кровь. Горячим звоном налились уши. Он сидел слабый, привалившись к дереву спиной, постепенно приходя в себя. Солнце висело низко. Он видел в последний раз это поле, когда по нему ползли танки, мчались в хлебах мотоциклисты, и под разрывами бежала пехота. Сейчас только черный дым подымался от земли. У Тройникова от слабости кружилась голова, и, освещенное красным светом поле боя, медленно поворачивалось перед глазами. Сквозь звон и глушь в ушах он услышал в лесу громкие приближающиеся голоса. «Где он? Живого видеть хотим?» Это был голос Нестеренко. Он и командир корпуса шли сюда, по лесу. — Живой, Тройников! — издали кричал Нестеренко. — От живого тебя видеть рад! На своих ногах! — Да ж мне сегодня лежачих видеть надоело? — Сказать тебе не могу. Он еще что-то говорил, но Тройников разбирал не все. Стыдясь своей слабости, он пытался встать перед командиром корпуса. — Сиди. — приказал Щербатов. «Земля подо мной!» Что-то, словно оправдываясь, сказал Тройников, но в груди его задрожало, затряслось непривычно, будто он всхлипнул. И Тройников с испугом почувствовал, что заикается, не может выговорить слова. «Земля подо мной!» «Непрочная!» «Сиди, раскачается!» Стоя перед ним, шумно говорил Нестеренко. И, заметив напряженный, как у глухих, взгляд Тройникова, смотревшего не в глаза ему, на его шевеляющиеся губы, Нестеренко повысил голос. «Тут тебя рассказывают, как того фараона египетского при раскопках откопали, доставали из-под земли по частям!» Красное в свете солнца старое лицо, Нестеренко улыбалось ему. Но Тройников, пораженный тем, что произошло с ним, с большой осторожностью и медленно, весь сосредоточившись, снова повторил ту же фразу. «Земля подо мной, непрочное что-то, качается», -ка и посмотрел на них, читая по их лицам. «Теперь-то уж она утвердилась, не качается больше», сказал Нестеренко, отведя глаза а весь день не правда трясло значит пробились сказал тройников сильно растягивая слова пробились Триханули немцы неплохо вложили ему памяти на данном этапе чтоб забыл не в раз а щербатов смотрел на него «Хорошо воевал, полковник», — сказал он. «Умно воевал». Вдруг лицо командира корпуса переменилось, выражение боли отчетливо проступило в нем. Троников посмотрел туда, куда смотрел он, но ничего, что бы могло это вызвать, не увидел. Около них стояла медсестра, доставая бинты из санитарной сумки. А Щербатов... Странно, как-то смотрел на нее. Девушка была без шапки, короткие волосы с затылка падали ей на глаза. Нагнув черноволосую голову, расставив ноги в сапожках, она рылась в санитарной сумке у себя на бедре. Холщовая лямка косо перерезала ей грудь, наклоненное лицо было освещено красным светом солнца, а на верхней губе блестели капельки пота. на миг она показалась ему той что шла с андреем в лунном свете держась за его руку если б она была та она стала бы ему сейчас родней дочери но та была светленькая вся в кудряшках гибким движением медсестра стала перед тройниковым на колени какое то время щербатов Смотрел, как она перевязывает. Потом прежнее суровое выражение легло на его лицо. Так случилось, что не его кровь. Кровь сына пролилась первой. Вместе с кровью многих сыновей. Но впереди была вся война. Над полем боя туман. И лес стоит, как в молоке, Торчат только верхушки затопленных кустов. Пахнет уже не гарью, не порохом, а туманом, Непобедимым запахом снова ожившей к вечеру влажной земли. Многие из тех, кто утром в розовом свете солнца ушел, Сквозь туман, взвод за взводом, Блестя мокрыми касками, Остались лежать на поле. И вечерний туман Общим покрывалом у их. Над полем, над лесом, Над туманом Ночь, Темное небо, Яркие звезды. В их синем свете Высится из молочного моря Вершина холма Дочерно облизанное огнем. Туман глушит звуки. И мягко ступают по лесу Врезающиеся шипы конских подков. Катятся за ними мягко по траве Резиновые колеса пушек. Шаг пехоты по влажной земле Увалист и тяжел. Приглушенно звякает снаряжение. Глухо звучат голоса. Тень за тенью между деревьев Течет по лесу людской поток. Лес втягивает его в себя. С мокрых листьев каплями стекает туман. На миг цигарка осветит, присосавшиеся к ней губы и скроется в рукаве. В свежем лесном воздухе ощутимой струей запах солдатского пота, махорки, ружейного масла и кожи. Из белесого половодья всплыл из глубины оранжевый край месяца, и синеватая поверхность тумана задымилась в его скользящем свете. Чернее стали тени, яснее лица и тех, кто уходил, и тех, кто оставался. Оставался Прищемихин. К нему по очереди подходили прощаться. За его спиной, по опушке леса, солдаты его полка рыли себе окопы. Хруст песка под лопатами, голоса их доносились оттуда из тумана. Корпус уходил. Они оставались. Скроются последние повозки. Мелькнет уносимый в рукаве огонек цигарки, отставшего солдата, бегом нагоняющего своих. И они останутся одни. Завтра к рассвету, кроме них, в опустевшем лесу уже никого не будет. И все, что немцы обрушили бы на корпус, обрушится на них. Командиры по одному подходили к Прищемихину прощаться. Меньше многих из них ростом и щуплый. Он сейчас вырастал в глазах людей. Они уходили, а он чтобы они могли уйти, оставался здесь на великий подвиг самопожертвования. Они не знали, что их ждет, но что бы ни ждало, их дела были впереди, его дело уже началось. Начальник штаба корпуса Сорокин подошел прощаться первым. Он пожал руку Прищемихина своей холодной рукой, В груди его что-то поднялось, хорошие какие-то слова, но он сказал только «Значит, маршрут вам известен». Я отошел, закашлившись, разволновавшись, быть может, даже не о прищемехине. Просто он особенно ясно чувствовал сейчас, как сам он стар и слаб. Подошел Нестеренко. Ну, орел... И, взяв Прищемихина за плечи, потерся о его щеку своей колючей, отросшей седой щетине щекой. Стоявший рядом Куропатенко смотрел на них сильно блестевшими глазами. Он завидовал Прищемихину. Он знал, что из тех, кто остается с Прищемихиным, хорошо, если завтра после боя из каждых двадцати в живых будет один. И все-таки он. Завидовал ему. Уже все простились. Последним подошел прощаться Щербатов. «Не знаю, увидимся ли», — сказал он, держа руку Прищемихина в своей руке. «На великое дело остаешься. Хочу, чтоб знал, достойнее тебя оставить мне было некого». И так же спокойно, как он принял приказ остаться, принял Прищемихин эти слова. Другие заботы уже владели им сейчас. Утром ждал его бой, а летняя ночь коротка, много нужно было успеть до рассвета. Пока было видно, уходившие все оборачивались. На опушке леса, в тумане... Стоял Прищемейхин, издали похожий на подростка. Таким он и остался в памяти у всех. Уже перед утром только-только начинало светать. Щербатов и те, кто шел с ним, услышали первые выстрелы пушек. Много километров осталось позади, и выстрелы раздались глухо но каждый услышал их, потому что ждал. И тысячи людей шли, оборачиваясь и вслушиваясь, а раненые приподымались с носилок и подвод. Это вступил в бой полк Прищемихина. Потом кто-то из разведчиков забрался на сосну и, стоя высоко над головами людей, издали увидел зарево. Оно разгоралось все сильнее и ярче под артиллерийскую канонаду, и скоро все увидели его. Еще не взошло солнце, и вслед им светило зарево далекого боя. И не смолкавший грохот пушек провожал их, уходивших все дальше и дальше. 1964 год.